Несмотря на то, что прогулки проходили в потемках, светлыми ночами женщинам удавалось разглядеть огромную полуразрушенную мойку, развешанное на веревках белье, кучу сломанных ящиков и ненужной утвари. Над навесом мойки виднелся второй этаж и единственное запертое окно с пыльными стеклами, оклеенными старой газетой. Пленницы догадались, что именно там спят свободные от дежурства охранники. Одна дверь со двора вела на кухню, вторая — в комнату заложниц. Была еще калитка, сбитая из старых досок, не доходивших до земли. Врата в мир. Позже женщины узнали, что эти врата ведут в тихий скотный дворик, где пасутся пасхальные овечки и вездесущие куры. Казалось так просто — открыть калитку и бежать, если бы не немецкая овчарка неподкупного вида. Со временем Марухе как-то удалось с ней подружиться. По крайней мере, собака не лаяла, когда ее пытались погладить. После освобождения Асусены Диана осталась одна. Она смотрела телевизор, слушала радио, иногда читала газеты. Причем с большим интересом. Но узнавать новости и не иметь возможности их с кем-нибудь обсудить оказалось хуже, чем вообще ничего не знать. Охранники относились к ней хорошо, даже старались угодить. Но в дневнике она писала. Не могу и не хочу описывать боль, тревогу и постоянный страх, которые не покидают меня. Причина опасаться за свою жизнь заключалась прежде всего в постоянной угрозе нападения полиции. Разговоры об освобождении сводились к назойливой фразе «уже скоро». Пугала мысль, что эта тактика бесконечных обещаний продлится до начала работы Конституционной ассамблеи и принятия конкретных решений по экстрадиции и амнистии. Дон Пачо, который раньше проводил с ней долгие часы, беседуя и рассказывая о новостях, приезжал все реже. Без всяких объяснений ее перестали снабжать газетами. В скудных новостях и даже телесериалах отражался ритм жизни страны, парализованный приближением Нового года. Целый месяц ее кормили обещаниями личной встречи с Пабло Эскобаром. Диана тщательно продумала, как вести себя, что и каким тоном говорить, чтобы склонить его к переговорам. Но эти планы все время откладывались, порождая ощущение крайнего уныния. Преодолеть кошмар плена Диане помогал образ матери, от которой она унаследовала, кроткий нрав, неистребимую веру и мимолетные мечты о счастье. Прекрасное взаимопонимание матери с дочерью в черные месяцы плена дошло до чудес ясновидения. Каждое слово Нидии, произнесенное по радио или телевидению, каждый ее жест, необычная интонация, служили своеобразным посланием Диане в мрачный застенок. «Она всегда была моим ангелом-хранителем», — писала Диана, веря, что, несмотря на неудачи, окончательный успех зависит от молитв и усилий матери. Эта вера так вдохновляла, что Диана убедила себя, ее освободят в рождественскую ночь». Окрыленная надеждой, она с удовольствием приняла участие в устроенном для нее хозяевами дома празднике с жареным мясом в глиняных горшочках, звуками сальсы, водкой, хлопушками и разноцветными шариками. Этот праздник она восприняла как прощание, даже разложила на кровати собранный еще в ноябре чемодан, чтобы не тратить время, когда за ней придут. Ночь выдалась холодной, ветер, как стая волков, завывал среди деревьев, но пленница и в этом видела предвестие лучших времен. Когда детям стали раздавать подарки, она вспомнила о своих и убедила себя, что увидит их уже завтра вечером. Эта уверенность окрепла, когда охранники подарили ей кожаную куртку на подкладке, как будто специально для непогоды. Диана знала, что мать, как всегда, ждет ее к ужину, повесив на дверь венок и замелы с надписью. «Добро пожаловать!» Именно так все и было на самом деле. Совершенно уверенная, что ее вот-вот освободят, Диана не спала до тех пор, пока на горизонте не погасли праздничные огни и новый рассвет не забрежил неизвестностью. В следующую среду, сидя в одиночестве перед телевизором и перещелкивая каналы, Диана вдруг узнала на экране маленького сына Алехандре Урибы. «Шла программа «Энфоки»» посвященное Рождеству. Диана удивилась еще больше, когда поняла, что показывают рождественский праздник, устроить который она просила мать в письме, переданном Сосусеной. Здесь были родственники Марухи и Беатрис, и семья Турбай в полном составе. Сын и дочь Дианы, ее братья, в центре отец, грузный и подавленный. «Сейчас нам не до праздников», — сказала Нидия. Но я решила выполнить желание Дианы, буквально за час нарядила елку и устроила ясли в камине. Несмотря на стремление собравшихся сделать все, чтобы этот вечер не вызвал у заложниц ощущение горечи, в нем было гораздо больше скорби, чем праздника. нидя искренне верившая, что Диану освободят к Рождеству, прикрепила к двери рождественские украшения с позолоченной надписью «Добро пожаловать, дочка!» «Признаюсь, я так страдала, что в этот день не могу быть с вами», — записала Диана в дневнике. В то же время счастьем было увидеть всех вместе, почувствовать, что вы рядом — Это придавало мне сил. Порадовала быстро повзрослевшая Мария Каролина, настораживала нелюдимость Мигелита, с тревогой Диана вспомнила, что он до сих пор не прошел конфирмации. Огорчил удрученный вид отца и очень растрогала, что мать не забыла и для нее положить подарок в ясли и прикрепить приветствие на двери. Вместо того, чтобы после рождественских разочарований и несбывшихся надежд впасть в депрессию, Диана ощутила приступ бунта против правительства. В ноябре она почти обрадовалась указу 2047, породившему столько надежд. Тогда Диана приветствовала деятельность гида пары усилия почетных граждан и намерение Конституционной Ассамблеи скорректировать политику подчинения правосудию». Крах рождественских надежд переполнил чашу терпения – Возмущенная Диана спрашивала себя, почему правительство не найдет такой способ диалога, который бы не вызывал ответного давления в форме этих абсурдных похищений. Совершенно ясно, насколько труднее действовать правительству теперь в условиях шантажа. Я рассуждаю, как Турбай, писала она, и мне непонятно, почему же все вдруг стало с ног на голову. Почему правительство так пассивно реагирует на все происки похитителей? Почему нельзя более энергично потребовать от них сдаться? Ведь по отношению к ним уже выработана определенная политика и удовлетворены их разумные требования. Чем дольше медлит правительство, тем уютнее чувствуют себя преступники, выигрывая время и сохраняя в своих руках мощное средство давления на власть». — писала Диана. Ей начинало казаться, что посреднические усилия из добродетели превратились в подобие шахматной партии, где каждый двигает свои фигуры, следя, кто раньше поставит мат. «Выходит, я здесь просто пешка?» — спрашивала себя Диана и сама же отвечала с уверенностью. Меня не покидает мысль, что все мы — отработанный материал. Недобрым словом поминает она и уже прекратившую свое существование группу почетных граждан. Они начали с высоких, гуманных целей, окончили оказанием услуг, подлежащим экстрадиции. В конце января в комнату Пача Сантоса вбежал сдающий смену охранник. Все, конец, начинает убивать заложников. По его словам, речь идет о мести за смерть братьев Приско. Заявление уже готово, его обнародуют через несколько часов. Первая Марина Монтоя. Потом по очереди через каждые три дня Ричард Бессера, Беатрис, Маруха и Диана. «Вы последний, успокоил охранник, — «так что можете не волноваться, наше правительство больше двух трупов не выдержит». Пачо охватил ужас. Легко было подсчитать, что если верить охраннику, ему осталось жить восемнадцать дней. Недолго думая, он решил безо всяких черновиков написать жене и детям письмо. Шесть страниц в школьной тетради были заполнены его привычно мелким, но более разборчивым почерком. Каждую букву Пачо выводил отдельно, словно «печатал», мысли излагал четко и уверенно, понимая, что это не просто прощальное письмо, а завещание. «Я хочу одного, чтобы эта драма закончилась как можно быстрее, неважно чем, лишь бы все мы, наконец, успокоились». Так начиналось письмо. Потом Пачи написал, как бесконечно благодарен Марии Виктории, рядом с которой стал настоящим человеком, гражданином, отцом. Он сожалел только о том, что слишком много времени уделял журналистской работе, а не дому. «Эти угрызения совести я уношу в могилу». Что касается детей, совсем еще малюток, он верил, что оставляет их в надежных руках. «Расскажи им обо мне, когда придет время» когда они смогут понять, что произошло, и без лишнего драматизма воспримут всю бессмысленность моих страданий и смерти. пача благодарил отца за все, что тот сделал для него, умоляя его привести в порядок все дела прежде, чем присоединиться ко мне, чтобы не перекладывать эти заботы на плечи детей в канун надвигающейся трагедии. Здесь он коснулся скучной, но важной для будущего части своего послания. Материального благополучия детей и объединения семьи вокруг темпа. Первое зависело в основном от страховки, оформленной газетой на его жену и детей. «Прошу тебя, потребуй все, что нам положено. Это, по крайней мере, как-то оправдает мои жертвы ради газеты». Что касается будущего газеты, ее профессиональных, коммерческих и политических перспектив, Пачу в первую очередь беспокоили внутреннее сутяжничество и распри, свойственные многочисленной семье. После стольких страданий будет жаль, если Темпа развалится на части или попадет в чужие руки. В конце письма Пачу еще раз поблагодарил Мариавы за радостные воспоминания о счастливо прожитых днях. Взяв письмо, охранник заверил с пониманием. «Не волнуйся, папаша, я позабочусь, чтобы оно дошло». На самом деле у Пачо Сантоса уже не было в запасе тех 18 дней, на которые он рассчитывал. Ему оставалось жить всего несколько часов. В списке он значился первым, а приказ об уничтожении был отдан днем раньше. По счастливой случайности об этом в последний момент узнала от кого-то Марта Ньевис Ачоа. Она написала Эскобару, умоляя пощадить Пачу, чтобы не взбудоражить его смертью всю страну. Неизвестно, получил ли это письмо Эскобар, но факт остается фактом. Приказ в отношении Пачо исчез навсегда, а вместо него был вынесен смертный приговор Марине Монтойе. Марина, видимо, предчувствовала это еще в начале января. Без видимых причин она старалась выходить на прогулку только под охраной монаха, ее давнего приятеля, вернувшегося с первой смены в начале года. После телетрансляций они выходили на час, потом появлялись Маруха и Беатрис со своими охранниками. Однажды Марина вернулась с прогулки, дрожа от страха. Ей привиделся человек в черной одежде и черной маске который наблюдал за ней из темноты мойки. Вначале Маруха и Беатрис приняли этот рассказ за очередную галлюцинацию и не придали ему значения. Той же ночью они убедились, что в темноте за мойкой невозможно разглядеть человека. В черном. К тому же это мог быть только свой, иначе бы насторожилась овчарка, лаявшая на собственную тень. Монах тоже считал, что все это Марине просто показалось. Однако через два-три дня Марина вновь вернулась с прогулки в панике. Человек в черном опять долго и пугающе пристально наблюдал за ней, уже не таясь. На этот раз было полнолуние, и весь двор заливал фантастически зеленоватый свет. Слушавший рассказ монах пытался доказать, что все это ерунда. Он говорил как-то путанно, что окончательно сбило столку толку Маруху и Беатрис. После той ночи Марина больше не гуляла. Зато драматизм ее рассказов, в которых переплетались фантазия и реальность, оказался настолько велик, что Маруха, как-то ночью, открыв глаза, при свете ночника увидела, что монах сидит, как всегда, на корточках, но его маска превратилась в череп. Маруха испугалась бы меньше, если б не связала свое видение с приближающейся годовщиной смерти матери 23 января. Остаток недели Марина не поднималась с постели, страдая от застарелой и, казалось, забытой травмы позвоночника. Как в первые дни сознание ее помутнело, Маруха и Беатрис вовсю ухаживали за потерявшей ощущение реальности подругой. Почти волоком они водили ее в туалет, кормили и поели с ложечки, подкладывали под спину подушку, чтобы она могла смотреть телевизор с кровати. С Мариной нянчились вполне искренне и с любовью, а в ответ слышали только упреки. «Вы видите, как я больна, но вам все равно!» — стыдила их Марина. «А я столько для вас сделала!» Порой терзавшая ее беспомощность становилась еще сильнее. Единственной отдушиной в период этого кризиса оставались неистовые молитвы, которые Марина шептала часами без устали, да трепетная забота о ногтях. Спустя несколько дней ей надоело и это, и, бессильно вытянувшись на кровати, Марина выдохнула. «А, пусть будет так, как угодно Богу!» Вечером 22 января прибыл уже знакомый доктор. Поговорив с охраной, он внимательно выслушал рассказ Марухи и Беатрис о здоровье Марины. Потом подсел к ней на край кровати. Разговор, видимо, шел серьезный и секретный. Они говорили так тихо, что не удалось разобрать ни слова. Когда доктор покидал комнату, его настроение улучшилось, и он пообещал вскоре вернуться. Съежившись на кровати, Марина время от времени плакала. Маруха попыталась ее утешить, но она, жестом поблагодарив подругу, попросила не вмешиваться и только пожала ей руку, окоченевшей ладонью, как делала при всяких приступах тоски. Такая же нежность достала себе от рис, пользовавшейся расположением Марины. Поддерживать силы Марине помогала лишь полировка ногтей. В среду 23 января в 10.30 вечера женщины расселись у телевизора, чтобы посмотреть программу «Энфоки». И приготовились ловить каждое необычное слово, каждую семейную шутку, непредвиденный жест, мельчайшие неточности в тексте песни, за которыми могли скрываться шифрованные сообщения. Но времени на все это у них уже не осталось. Едва зазвучала музыкальная заставка, как дверь открылась, и в комнату в неурочное время вошел свободный в ту ночь от дежурства монах. «Пришли за бабушкой. Ее переводят в другое место». Слова прозвучали, как настойчивое приглашение. Лежавшая на кровати Марина превратилась в мраморное изваяние с побледневшими губами и взъерошенной прической. Монах обратился к ней, как любящий внук. «Собирайтесь, бабуля, у вас пять минут». Он хотел помочь Марине подняться, но она только открывала рот не в силах произнести ни звука. Правда, с кровати Марина встала без посторонней помощи, достала мешок со своими вещами и, как привидение, почти не касаясь пола, проплыла в душ. Маруха вплотную подошла к монаху и бесстрашно спросила. «Вы ее убьете?» Монах поморщился. «Об этом не спрашивают». Но тут же опомнился и добавил. Я же сказал, ее переводят в более удобное место. Даю слово. Маруха попыталась любой ценой помешать увести Марину, поскольку никого из начальства на месте не оказалось. Что само по себе выглядело странно для столь важного дела. Маруха потребовала позвонить кому-нибудь от ее имени. В этот момент в комнату вошел второй охранник. Не говоря ни слова, он отключил телевизор и радиоприемник. Последние радости выносили из комнаты. Маруха настаивала, чтобы им позволили хотя бы досмотреть передачу. Ее поддержала Беатрис, но все было тщетно. Охранники удалились с телевизором и приемником, предупредив Марину, что вернутся за ней через пять минут. Оставшись одни, Маруха и Беатрис не знали, что и думать, кому верить, и не могли понять, как эти странные события отразятся на их собственной судьбе. В ванной Марина провела... Значительно дольше пяти минут. Когда она вернулась в комнату, на ней был розовый спортивный костюм, коричневые мужские туфли и носки, в которых ее похитили. Костюм был выстиран и только что выглажен. Позеленевшие от сырости туфли выглядели слишком большие. За четыре мучительных месяца ноги Марины усохли на два размера. Бледное лицо покрывал холодный пот, но она все еще сохраняла крупицу надежды. «Как знать, может, меня освободят?» Какая бы судьба ни была уготована Марине, Маруха и Беатрис, не сговариваясь, решили, что ложь будет выглядеть по-христиански. «Я в этом уверена», — сказала Беатрис. «Так и будет», — повторила Маруха и впервые широко улыбнулась. «Это прекрасно». Реакция Марины удивила. Полушутя, полусерьезно, она спросила подруг, чтобы они хотели передать домашним. Женщины импровизировали, как могли». Марина с еле заметной иронией попросила Беатрис одолжить ей мужской лосьон, подаренный золотушным на Новый год. Беатрис протянула лосьон, и Марина с удивительной элегантностью смочила им за ушами. Потом наугад без зеркала чуть коснулась пальцами сидеющих, поблекших волос. Всем своим видом показывая, что полностью готова ступить навстречу свободе и счастью. На самом деле она находилась на грани обморока. Пока за ней не пришли, она попросила у Марухи сигарету и села на кровать. Курила Марина медленно, глубоко затягиваясь, и миллиметр за миллиметром оглядывая нищий притон, где ей не досталось ни капли сочувствия и где ей не позволяли даже умереть на своей кровати. Чтобы не расплакаться, Беатрис вполне серьезно повторила Марине все, что хотела передать родственникам. Появится возможность увидеть мужа и детей, скажи им, что у меня все хорошо и что я их люблю. Но Марина уже уходила в иной мир. «Об этом не проси, я знаю, что такой возможности у меня не будет», — ответила она, не глядя на подругу. Маруха принесла Марине стакан воды и две таблетки снотворного, которых хватало, чтобы проспать три дня. Пришлось придержать стакан, потому что у Марины сильно дрожали руки, и она не могла поднести его к губам. На мгновение их взгляды встретились, но и этого хватило, чтобы в глубине блестевших глаз подруги Маруха прочитала. Марина все понимает. Она никогда не забывала, кто она, какие долги за ней числятся, и догадывалась, куда ее увозят, а последним в своей жизни подругам просто подыгрывала в благодарность за их сострадание. Марине принесли новую маску из розовой шерсти, в тон костюму. Перед тем, как надеть ее, она обняла и поцеловала Маруху. В ответ Маруха перекрестила подругу и прошептала «Держись!». Обнимая и целуя Беатрис, Марина благословила ее «Храни тебя, Господь!». Верная своей роли Беатрис продолжала игру. «Я так рада, что ты увидишь семью!» Марина ушла с охранниками, не проронив ни слезинки. В маске, надетой задом наперед, так что отверстия для глаз и рта были на затылке, она ничего не могла видеть. Монах вывел Марину из дома, пядясь и держа ее за руки. Марина шагала твердо. Второй охранник запер дверь снаружи. Маруха и Беатрис неподвижно стояли перед запертой дверью, не зная, что делать, пока не услышали шум мотора, постепенно исчезающий вдали. Только тогда стало понятно, что телевизор и приемник отобрали, чтобы они не узнали, чем закончится эта ночь. Глава 6 На следующее утро в четверг 24 января тело Марины Монтоя было обнаружено на одном из пустырей Северной Богаты. Прислонясь к забору из колючей проволоки и раскинув руки в стороны, Марина полусидела на траве, еще влажная от утреннего дождя. Следователь по уголовным делам 78-го участка, осмотрев труп, отметил в протоколе. Убитая женщина лет 60 с густым серебристым волосом, одета в розовый спортивный костюм и мужские коричневые носки. На шее под костюмом пластиковое распятие, обуви нет, кто-то снял с нее туфли до приезда полиции. Огрубевший от засохшей крови капюшон маска надет на голову женщины задом наперед, так что отверстия для рта и глаз расположены на затылке. Голова раздроблена входными и выходными отверстиями от шести выстрелов. Судя по отсутствию ожогов на ткани и коже, стреляли с расстояния в полметра или несколько более. Пули попали в область черепа и левую часть лица. Один выстрел очень аккуратный, видимо контрольный, сделан в лоб. Тем не менее, в густой траве вокруг тела обнаружили только пять гильз девятого калибра. Криминалисты насчитали отпечатки пальцев пяти человек. На месте происшествия собрались студенты близлежащего колледжа, Сан-Карлос и другие зеваки. В толпе любопытных, наблюдавших за работой полиции, находилась цветочница с северного кладбища, которая в то утро вышла из дома пораньше, чтобы успеть записать дочь в соседнюю школу. Дорогое белье убитой, ухоженные руки и благородный, несмотря на изуродованное лицо, вид, произвели на цветочницу сильное впечатление. Вечером, жалуясь на головную боль и ужасное нервное расстройство, она рассказала об увиденном поставщице, оптом снабжавшей ее цветочную лавку на северном кладбище. «Вы не представляете себе, как ужасно выглядела эта бедная сеньора, брошенная на пустыре». Такое роскошное белье, благородная фигура, светлые волосы, такие тонкие руки и ухоженные ногти. Поставщица посочувствовала цветочнице, дала ей анальгин и посоветовала не думать о плохом и прежде всего не переживать за других. Еще целую неделю обе они не узнают, как невероятно запутан клубок людских судеб. Дело в том, что поставщица цветов Марта де Перес была женой Луиса гильерма Переса, сына Марины. В 17.30 труп перевезли в Институт судебной медицины и оставили на ночь в морге, так как при двух и более огнестрельных ранениях по вечерам вскрытия не проводились. В своей очереди на опознание и вскрытие в морге уже ждали тела двух мужчин, обнаруженные утром на улице. Ночью привезли трупы еще двух мужчин и пятилетнего ребенка, тоже найденный на улице. Доктор Патрисия Альварес приступила к вскрытию тела Марины Монтое в 7.30 утра в пятницу. Обнаружив желудки желудке убитой непереваренные остатки пищи, она сделала вывод, что смерть наступила в четверг на рассвете. Она тоже обратила внимание на дорогое белье и ухоженные на ногти убитой. Патрисия позвала шефа, доктора Педро Моралеса проводившего вскрытие за соседним столом, и он помог ей обнаружить новые очевидные признаки социальной принадлежности покойной. После этого они решили снять зубную карту, сделать фото и радиографию и дополнительно еще три комплекта отпечатков пальцев. Наконец провели атомно-абсорбциальный анализ, который не показал присутствие психотропных препаратов, несмотря на две таблетки «Барбитала», которые Маруха Пачон дала Марине за несколько часов до смерти. Покончив с предварительными формальностями, тело Марины отправили на Южное кладбище. Там еще две недели назад была вырыта общая могила, где можно было захоронить около двухсот трупов. Тело Марины предали земле вместе с телами четырех неизвестных мужчин и ребенка. Вне всяких сомнений, в тот страшный январь страна стояла у последней черты — После убийства в 1984 году министра Родриго Лары Ванильи нам довелось пережить множество жутких событий. Но ощущение, что худшее уже позади и скоро всему этому придет конец, так и не появлялось. В ход пошли наиболее жестокие приемы и способы насилия. Среди всех бед, обрушившихся на страну, Террор наркомафии отличался особой опасностью и беспощадностью. В ходе предвыборной кампании 1990 года были убиты четверо претендентов на пост президента. Карлоса Писара, кандидата от М-19, на борту коммерческого самолета застрелил убийца-одиночка, которого не удалось сбить со следа ни абсолютной секретностью полета, ни хитростью. Билеты на разные рейсы перезаказывались четыре раза. Кандидату первого тура Эрнесто Самперу, получившему очередь из 11 выстрелов, удалось выжить, но и спустя пять лет, когда он все-таки стал президентом, четыре пули еще сидели в его теле, заставляя звенеть магнитные двери аэропорта. По пути следования массы Маркиса взорвался грузовик, начиненный тремя стами килограммами динамита. Однако генерал сумел не только сам выбраться, из своей легко бронированной машины, но и вытащил одного из раненых телохранителей. Я почувствовал, будто взлетая на гребне волны, и вспоминал он. Потрясение оказалось настолько серьезным, что генералу пришлось обратиться к психиатру, чтобы вернуть душевное равновесие. Спустя 7 месяцев, когда лечение еще не закончилось, страшный взрыв грузовика с двумя тоннами динамита разнес огромное здание Департамента госбезопасности. 70 человек погибли, 720 получили ранения. А материальный ущерб вообще не поддавался оценке. Террористы ждали со взрывом, пока генерал не вошел в свой кабинет. А в результате он не получил даже царапины. В том же году взрыв бомбы на борту пассажирского самолета... Через пять минут после взлета унес жизни 107 человек, в том числе Андреса Эскаби, брата жены Пачо Сантоса и колумбийского тенора Херарда Орельяно. По основной версии следствия теракт был направлен против кандидата в президенты. Сесара Гавирии. Роковая ошибка, ибо Гавирия даже не собирался лететь этим самолетом. Более того, его служба безопасности вообще запретила ему пользоваться обычными рейсами. А когда однажды Гавирия все же попытался, ему пришлось отказаться от полета, поскольку перепуганные пассажиры, не желая рисковать жизнью, в одном рейсе с кандидатом стали покидать самолет. Страна действительно попала в один из кругов ада. С одной стороны, подлежащие экстрадиции не собирались сдаваться и прекращать насилие, пока полиция не предоставит им передышку. Во всех средствах массовой информации Эскобар заявлял, что полиция днем и ночью блокирует предмести Медельина, но угад хватает десяток юношей и расстреливает их без суда и следствия. При этом априори считается, что большинство медельинцев работает на Эскобара, Является его сторонниками или вот-вот станет ими, добровольно или вынужденно? В ответ террористы неустанно и безнаказанно убивали полицейских, нападали на людей и похищали их. С другой стороны, два самых мощных повстанческих движения – Национальная армия освобождения, НАО, и Революционные вооруженные силы, РВС, своими террористическими операциями сорвали первые мирные инициативы правительства Сессера Гавирии. Одним из главных объектов слепой жестокости террористов, жертвами убийств, похищений и вынужденного дезертирства, вызванного угрозами и коррупцией, стали журналисты. С сентября 1983 по январь 1991 года наркокартели уничтожили 26 журналистов, работавших в различных средствах массовой информации. 17 декабря 1986 года Гильермо Кано, редактор газеты «Эспектадор» и абсолютно безобидный человек, попал в засаду и был убит из пистолета двумя террористами прямо у входа в редакцию. До последнего дня он ездил на своем пикапе, отказываясь пересесть в бронированный автомобиль и завести телохранителей, и не обращал внимания на многочисленные угрозы мафии, вызванные его разгромными публикациями против торговцев наркотиками. Мало того, враги продолжали мстить ему и после смерти. Сначала взорвали установленный в Медельине бюст-памятник, а несколько месяцев спустя... 300 килограмм динамита превратили в груду металлолома типографское оборудование газеты. Культуру нации разъедал новый дурман, еще более разрушительный, чем пресловутый героин. «Легкие деньги». Вовсю ширилось мнение, что главное препятствие на пути к счастью – это закон. Какой смысл учиться читать и писать, если жизнь преступника слаще и надежнее участи добропорядочного гражданина? Болезнь загнали вглубь общества, и она в итоге растлила само общество. Похищение людей сопровождало всю современную историю Колумбии. Потрясений, связанных с похищениями, не избежал ни один из четырех предыдущих президентов. И, насколько известно, ни один из них не выполнил требований похитителей. В феврале 1976 года при президенте Альфонсо Лопесе Мичельсени М-19 захватило председателя Конфедерации трудящихся Колумбии Хосе Ракеля Меркадо. Похитители приговорили его к смерти за предательство интересов рабочего класса. И после отказа правительства выполнить их политические требования убили двумя выстрелами в затылок. 27 февраля 1980 года при приезде Хулио Сесари Турбае 16 отборных членов того же движения с оружием в руках захватили в богате посольство Доминиканской республики, когда там проходил прием по случаю национального праздника. 61 день они удерживали в заложниках почти весь дипломатический корпус, аккредитованный в стране, включая послов США, Израиля и Ватикана. Террористы требовали выкуп в 50 миллионов долларов и освобождение из тюрем 311 своих товарищей. Президент Турбай отказался вести переговоры, заложников освободили 28 апреля без всяких условий. А боевики покинули страну при посредничестве правительства Кубы, в котором просило руководство Колумбии. В частных разговорах террористы утверждали, что получили выкуп в 5 миллионов долларов наличными – которые еврейская община Колумбии собрала среди соплеменников по всему миру. 6 ноября 1985 года, в самый разгар рабочего дня, команда М-19 захватила многолюдное здание Верховного суда, потребовав, чтобы высший судебный орган республики осудил президента Белесарио Бетанкура за невыполнение мирных обещаний. Президент в переговоры не вступал, Спустя 10 часов огнем и кровью армия очистила здание. При этом несколько человек пропали без вести. А 95 гражданских лиц погибли, в их числе 9 членов Верховного Суда, и его председатель Альфонсо Рейс и Ченге. Наконец, и верхилио Барко на исходе своего Президентство не смог достойно справиться с похищением Альвара Диего Монтуи, сына главы своей канцелярии. Теперь гнев Пабло Эскобара обрушился на нового президента, Сесара Гевирию который уже в начале своего правления столкнулся с проблемой захвата сразу десяти видных журналистов. За первые пять месяцев в все же удалось несколько сгладить остроту обстановки. Он добился политического согласия на созыв конституционной ассамблеи, которую Верховный суд наделил полномочиями достаточными для беспрепятственного решения любой проблемы, в том числе и самых острых — экстрадиции граждан и амнистии. Однако и для правительства И для наркомафии с повстанцами основная трудность заключалась в том, что без эффективной судебной системы Колумбия не могла притворять в жизнь мирную политику, позволяющую государству защитить законопослушного гражданина и изолировать преступников всех мастей. В те времена отделить праведника от грешника было непросто, но еще труднее оказалось добиться объективной информации о тех или иных событиях, без которой сложно воспитывать детей, и объяснять им разницу между добром и злом. Кредит доверия правительства определялся не масштабами политических успехов, а низким профессионализмом служб безопасности, беспощадно критикуемых мировой прессой и международными правозащитными организациями. Напротив, доверие к Пабло Эскобару достигло уровня, который никогда даже не снился повстанцам. Дошло до того, что люди могли скорее поверить в ложь, сказанную подлежащими экстрадиции, чем в правду из уст правительства. 14 декабря был опубликован Указ 3030, вносивший изменения в Указ 2047 и отменивший действие всех предыдущих документов. Среди прочих новшеств Указ предусматривал юридическую норму поглощения вины. Иными словами, преступнику осужденному за несколько преступлений, В рамках одного или нескольких процессов сроки приговоров не суммировались, а отбывать ему предстоял наибольший срок. Кроме этого указ определял процедуру и сроки доставки доказательств вины в судебной инстанции Колумбии из-за границы. Однако оба основных препятствия для явки с повинной сохранились незыблемыми: Неопределенность условий достаточных для неприменения экстрадиции и установление крайнего срока преступлений, подпадавших под амнистию. Проще говоря, указ подтверждал, что явка с повинной – необходимые условия для неприменения экстрадиции и сокращения срока приговора, но достаточным оно может стать только в том случае, если преступление совершено не позднее 5 сентября 1990 года. В резком заявлении Пабло Эскобар выразил крайнее недовольство указом. Для такой реакции у него появился теперь дополнительный повод, о котором он не хотел говорить публично. Ускоренный обмен уликами с США упрощал процедуру экстрадиции. Больше других новому указу удивился Альберто Вильямисар. Ежедневные контакты с Рафаэлем Пардо вселяли надежду на более приемлемое звучание документа, который оказался куда жестче предыдущего. Но разочарован был не только Альберто. Недовольных вторым указом оказалось так много, что уже в день его подписания пошли разговоры о необходимости третьего. Самое простое объяснение ужесточения указа 3030 заключалось в том, что наиболее радикальные члены правительства, находясь под впечатлением благодушных комментариев прессы и безусловного освобождения четырех журналистов, убедили президента, что Эскобар приперт к стене. На самом деле, располагая таким мощным средством давления, как заложники, да еще накануне Конституционной ассамблеи, способный отметить институт экстрадиции и объявить амнистию, он был силен как никогда. Тем не менее, возможностью сдаться властям немедленно воспользовались три брата Ачоа. Это восприняли как раскол верхушки картеля, хотя в действительности переговоры о явке братьев с повинной начались задолго до этого в сентябре, когда известный сенатор от департамента Антиокия обратился к Рафаэлю Пардо с просьбой принять человека, имя которого заранее не называлось. Этим человеком была Марта Ньевис Ачоа, начавшая столь решительным шагом хлопотать о сдаче с интервалом в один месяц троих своих братьев. Далее произошло следующее. Младший Фабио сдался властям 18 декабря. 15 января, когда этого меньше всего ожидали, сдался Хорхе Луис, а 16 февраля очередь должна была дойти до Хуана Давида. Пять лет спустя группе североамериканских журналистов, посетивших тюрьму, Хорхе Луис заявил вполне откровенно. «Мы сдались, чтобы спасти свою шкуру». Еще он признался, что сильное давление на братьев оказали женщины их семьи. Понимавшие, что пока братья не укроются за крепкими стенами тюрьмы и тагуи, в промышленном пригороде Медельина, покоя им не будет. Этим семья показала, что доверяет правительству, которое в тот момент имело все основания выдать братьев правосудию США, где их ожидало пожизненное заключение. Донья Нидия всегда внимательно относилась к предзнаменованиям и сразу оценила важность поступка братьев Ачоа. Уже через три дня после сдачи Фабио она приехала навестить его в тюрьме в сопровождении дочери Марии Виктории и внучки Марии Каролины, дочери Дианы. От дома, в котором они остановились, в духе местного гостеприимства, их сопровождали пять членов семьи Ачоа. Мать Фабио, Мартин Евис, с сестрой и два молодых человека. Гостей привезли к укрепленному зданию тюрьмы Итагуи, расположенной в конце убегавшей вверх улочки, уже украшенной к Рождеству гирляндами из разноцветной бумаги. Кроме младшего Фабио в камере их встретил отец, Дон Фабио. 150-килограммовый 70-летний старик с лицом ребенка, разводивший быстроногих колумбийских лошадей, духовный наставник многочисленного семейства, отчаянных мужчин и терпеливых женщин. Старик любил председательствовать на семейных советах, сидеть в похожем на трон кресле, не снимая вечной ковбойской шляпы, и говорить медленно и тягуче, с важным видом мудреца из народа. Его сын обычно подвижный, И разговорчивый на этот раз и в камере, пока говорил отец, не смел проронить ни слова. Прежде всего, дон Фабио похвалил Нидию за упорство, с которым она не отступает ни перед чем ради спасения Дианы. Но на просьбу ходатайствовать перед Эскобаром старик ответил как-то неопределенно назидательно. Он не с удовольствием сделает все, что сможет, но на успех не надеется. В конце свидания Фабио-младший, в свою очередь, попросил Нидию объяснить президенту, насколько важно продлить установленный указом срок сдачи властям. нидя ответила, что сделать этого не может, и что они сами должны написать в компетентные инстанции. Она не хотела превратиться в президентского почтальона. Молодой Фабио понял это и на прощание ободряюще произнес. «Пока есть жизнь, есть надежда». Как только нидя вернулась в богату, Ассусена передала ей письмо Дианы, в котором дочь просила встретить Рождество — с ее детьми. Ахарабус по телефону попросил Нидию срочно приехать в Картахену для личного разговора. Хорошее физическое и моральное состояние немца после трех месяцев плена немного успокоило Нидию, переживавшую за здоровье дочери. Хотя Ахарабус виделся с Дианой только в первую неделю после похищения, через охранников и прислугу до пленников постоянно доходили свежие новости, и он знал, что Диана чувствует себя неплохо. Единственная реальная и серьезная опасность стоилась в возможной попытке силового освобождения заложников. «Вы себе не представляете, каково это постоянно ждать, что тебя убьют», — рассказывал Харабуз. «Может быть, даже не потому, что придет закон, как называют охранники полицию. Просто все они настолько напуганы, что малейший шорох могут принять за нападение». Все журналисты понимали, как важно, любой ценой избегая вооруженных операций, добиваться пересмотра предусмотренных указом сроков явки с повинной. Вернувшись в богату, Нидия в тот же день выразила министру юстиции свою крайнюю обеспокоенность. Затем вместе с сыном депутатом парламента Хулио Сессером Турбаем Кинтеро встретилась с министром обороны генералом Оскаром Батера И передав тревогу всех заложников, попросила его использовать только секретные службы и воздержаться от силовых операций. После этой встречи силы Ниди иссякли, голова кружилась, она все яснее ощущала близость трагедии. Начинало болеть сердце. Она все время плакала. Порой усилием воли Нидии удавалось успокоиться, но плохие новости не оставляли ей времени для передышки. По радио передали обещание Эскобара разбросать перед президентским дворцом мешки с телами заложников, если не будет продлен срок сдачи, предусмотренный последним указом. В полном отчаянии она позвонила президенту страны. Президент проводил Совет Безопасности, и Нидию выслушал Рафаэль Парда. «Умоляю спросить у президента и членов Совета Безопасности. Им что, для поправок в указе обязательно нужны под дверью мешки с трупами заложников?» С таким же отчаянием спустя несколько часов она повторила свою просьбу об изменении указа лично президенту. Слухи, что Нидия жалуется на бесчувственное отношение к чужому горю, уже дошли до Сессора, и он постарался говорить спокойно и убедительно. Напомнив, что указ только-только принят, президент объяснил, что требуется время, чтобы увидеть, как он работает. Однако Нидии по-прежнему казалось, что все эти аргументы не более чем предлог, чтобы не делать того, что нужно сделать немедленно. Продление установленного срока необходимо не только ради спасения заложников, убеждала уставшая от объяснений Нидия. Это единственное, чего ждут террористы, чтобы начать сдаваться. Измените срок, и они вернут Диану». Гавирия не уступал, он верил, что жесткие сроки сдачи – краеугольный камень всей его политики подчинения правосудию. А менять их – это признать, что путем похищений, подлежащие экстрадиции, добились своего. Конституционная ассамблея начнет работу в ближайшие дни, и на фоне тревожных слухов нельзя допустить, чтобы из-за слабости правительства наркомафия добилась амнистии. Демократии не угрожала опасность после убийства четырех кандидатов в президенты или отдельного похищения, говорил впоследствии Гавирия. Реальная угроза демократии возникла с появлением тенденции, опасных планов и просто разговоров о возможной амнистии. Иначе говоря, возникла опасность, что следующим объектом похищения станет совесть Конституционной ассамблеи. Гавири уже решил твердо и бесповоротно. Если это произойдет, он распустит ассамблею. Одно время Ниди уговаривала доктора Турбая сделать что-нибудь, чтобы поднять общественность на защиту заложников, организовать многолюдный митинг перед президентским дворцом, мирную забастовку, направить формальный протест в ООН. Но доктор Турбай не соглашался. Он всегда был таким, Из-за своей ответственности и чувства меры жаловалась Нидия. Но мы-то знали, что он сам умирает от горя. Это не утешало и не успокаивало ее, а вызывало еще большее раздражение. И Нидия решила написать президенту личное письмо и убедить его принять необходимые меры. Стремясь успокоить нервы жены, 24 января доктор Густаво Балькасар уговорил ее провести несколько дней в Табио где у них был небольшой дом в саванне в часе езды от богаты. Они не приезжали сюда со дня похищения дочери. Нидия захватила с собой походный образ Девы Марии, две большие свечи на 15 дней каждая, а также все необходимое, чтобы не отрываться от реальной обстановки. Бесконечную ночь в холодной саванне она в одиночестве простояла на коленях перед образом Девы Марии, моля заслонить дочь надежным хрустальным сводом от унижений, страха и пуль. В пять утра после короткого, беспокойного сна Нидия села за обеденный стол и начала писать обо всем, что накопилось в душе. Целое утро она торопливо заносила на бумагу ускользавшие мысли и плакала, рвала черновики и снова плакала. Переписывалась она бела и вновь обливалась слезами. Вопреки ее ожиданиям, мысли ложились на бумагу четко и уверенно. «Я не пишу вам открытое письмо», — говорилось вначале. «Хочу лишь довести до сведения президента моей страны, которого уважаю, свои скромные размышления, вполне объяснимые тревоги и мольбу». Несмотря на неоднократное обращение президента, не предпринимать попыток силового освобождения Дианы, Нидия решила еще раз письменно повторить свою просьбу. Знает вся страна и понимаете вы сами, что, прочесывая местность, полиция может наткнуться на заложников, и произойдет ужасная трагедия. Убежденная, что только препоны, возникшие в следствии второго указа, помешают подлежащим экстрадиции продолжить освобождение заложников, начатое накануне Рождества, Нидия привлекла внимание президента к новой реальной угрозе. Если правительство само не примет меры, Для ликвидации этих преград заложники рискуют остаться в плену вплоть до решения вопроса в Конституционной Ассамблее. В этом случае обстановка страха и тревоги, в которой живем не только мы, родственники, но и все общество, продлится еще несколько бесконечных месяцев, писала Нидия. Письмо заканчивалось тонким реверансом. Мои убеждения и уважение, которые я питаю к вам, как первому руководителю нации, не позволяют мне навязывать свое мнение, Но считая необходимым просить, чтобы, защищая несколько невинных жизней, вы не оставили без внимания фактор времени. Окончательный текст письма, переписанный набело разборчивым почерком, уместился на двух с четвертью листах обычного формата. Чтобы узнать, как отправить письмо, Нидия связалась с личной канцелярией президента. В то же утро произошел новый виток трагедии. Стало известно о гибели главарей банды братьев Приска, Давида Рикардо и Армандо Альберта, обвиняемых в убийстве семи политических лидеров за последние годы и организации ряда похищений, в том числе Дианы Турбай с коллегами. У одного из убитых нашли документы на имя Франсиско Муньоса Серны. Но Ассусена Левана, увидев фотографию убитого в газете, узнала в нем Дона Пачо, который опекал ее и Диану в плену. Все понимали, что в такой сложный момент смерть братьев Приска является для Эскобара невосполнимой утратой, и ответные действия не заставят себя долго ждать. В крайне жесткой форме, подлежащей экстрадиции, заявили, что Давид Рикардо убит не в бою, а застрелен. Полиции на глазах у малолетних детей и беременной жены. Его брат Армандо тоже погиб не в бою, как утверждает полиция, а убит в одном из сельских домов в районе Рионегро где он жил, парализованный в результате ранения. В заявлении говорилось, что в выпуске местных теленовостей отчетливо показано его инвалидное кресло на колесах. Как раз об этом заявление 25 января и говорил охранник Пача Сантосу. В нем сообщалось, что с интервалом 8 дней двое заложников будут расстреляны и что первый приказ уже отдан в отношении Марины Мантоя. Известие ошеломило всех, ибо считалось, что Марина погибла еще в сентябре, сразу после похищения. Именно это я и имела в виду, когда говорила президенту о мешках с трупами, вспоминала Нидия те трагические дни. И дело не в том, что я человек импульсивный, вспыльчивый и нуждаясь в помощи психиатра. Убивать собрались мою дочь, и я должна была расшевелить тех, кто мог этому помешать. Альберта и Сара охватило смятение. Это самый страшный день в моей жизни, признался он тогда, не сомневаясь, что репрессий против заложников долго ждать не придется. Кто будет следующим? Диана, Пачо, Маруха, Беатрис, Ричард? Такую лотерею смерти он и представить себе не мог. В бешенстве Альберта позвонил президенту Гавирии. Остановите полицейские операции. Нет, Альберта. В голосе президента сквозило ледяное спокойствие. Меня избрали не для этого. Смущенный собственным порывом, Вильямисар повесил трубку. «Что же теперь делать?» – спрашивал он себя. Недолго думая, он попросил помощи у экс-президентов Альфонсо Лопеса Мичельсена и Мисаэля Пестраны, а также у Дарио Кастрильоне, епископа Перейры. Все трое публично осуждали методы, используемые подлежащими экстрадиции, и требовали сохранить заложникам жизнь. Лопес Мичельсен... По радио Кадена Националь обратился к правительству Эскобару с призывом остановить войну и найти политическое решение. Но трагедия уже произошла. На рассвете 21 января Диана сделала последнюю запись в дневнике. «Прошло почти пять месяцев, и только мы знаем, что это такое», — писала она. «Не хочется терять веру и надежду вернуться домой живой и невредимой». Теперь она была не одна, После освобождения Сусена и Орландо Диана попросила, чтобы ее поместили рядом с Ричардом и после Рождества эту просьбу удовлетворили. Оба были в восторге. Они разговаривали обо всем на свете, до утра слушали радио, привыкнув засыпать днем и бодрствовать по ночам. О гибели братьев Приска оба узнали из разговора между двумя охранниками. Один из охранников плакал. Второй считал, что всему пришел конец и спрашивал, имея в виду, конечно, пленников, «Что же теперь делать с товаром?» Тот, кто плакал, ответил, не раздумывая, «Мы их прикончим». После завтрака Диана с Ричардом не сомкнули глаз. Несколько дней назад им объявили, что в очередной раз перевезут на новое место, но они не придали этому значения. За неполный месяц, проведенный вдвоем, их уже дважды переселяли в соседние усадьбы спасая от реальной и мнимой угрозы нападения полиции. 25 января около 11 часов утра, когда заложники сидели в комнате Дианы и шепотом обсуждали диалог охранников со стороны Медельина, послышался рокот вертолета. Спецслужбы полиции в последнее время получали несколько анонимных звонков о передвижении вооруженных людей по маршруту Сабанета-Капакабана прежде всего в районе поместья Альто-де-Ла-Крус, Вилья-дель-Росарио и Лабола. Вероятно, Диану и Ричарда планировали спрятать в более безопасной усадьбе Альто-де-Ла-Крус, расположенной на вершине круто-лесистого склона, откуда хорошо просматривалась вся долина до самого Медельина. Телефонные доносы и сведения, полученные полицией из других источников, стали поводом для операции по прочесыванию этой местности. В крупной военной акции участвовали два капитана, девять младших офицеров, семь унтерофицеров и девяносто девять рядовых полицейских. Действовали они на земле и в воздухе при поддержке четырех вертолетов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Впрочем, на вертолеты боевики не обращали никакого внимания. Они часто летали над головой, но ничего серьезного не происходило. На этот раз один из охранников случайно выглянул за дверь и испуганно вскрикнул. «На нас идет закон!» Момент для атаки полиция выбрала весьма благоприятный. Четверо дежурных охранников не относились к числу самых решительных и слишком испугались, чтобы защищаться. А Диана с Ричардом умышленно тянули время. Диана почистила зубы, надела выстиранную накануне белую блузку, кроссовки и синие джинсы, в которых ее похитили и которые теперь болтались на ней, так она похудела. Ричард тоже сменил рубашку и собрал операторское оборудование, возвращенное ему накануне. Грохочущие вертолеты то облетали дом и удалялись в долину, то возвращались, почти касаясь верхушек деревьев, от чего охранники совсем потеряли голову. Они начали орать и выталкивать заложников из дома. Пленникам надели белые шляпы, чтобы сверху их приняли за местных крестьян. На плечи Дианы накинули черную шаль, а Ричард надел свой кожаный пиджак. Охранники приказали журналистам бежать в гору и сами побежали поодиночке с поднятыми вверх автоматами, готовые открыть огонь по приближающимся вертолетам. Диана и Ричард начали карабкаться вверх по каменистой тропе, подъем оказался очень крутым, а солнце палило прямо над головой. Уже через несколько метров Диана выбилась из сил, и в это время появились вертолеты. При первой очереди Ричард бросился на землю. «Не двигайся, притворись убитым!» — приказала ему Диана. И тут же вскрикнула и упала рядом лицом вниз. «Меня ранили, не могу пошевелить ногами!» Не чувствуя ног, как, впрочем, и боли, Диана попросила Ричарда осмотреть ее спину. Перед тем, как она упала, ее будто током ударило в поясницу. Задрав блузку, Ричард увидел левее крестца маленькое аккуратное отверстие без крови. Стрельба все приближалась, Диана уговаривала Ричарда оставить ее и спрятаться, но он не уходил, дожидаясь, что кто-нибудь поможет раненый. Он вложил в ладонь Дианы образок Девы Марии, который постоянно носил в кармане. И вдвоем они стали молиться. Неожиданно перестрелка прекратилась, и на тропе показались два агента элитного корпуса с автоматами на изготовку. Стоя на коленях перед Дианой, Ричард поднял вверх руки и закричал. «Не стреляйте!» Один из полицейских удивленно посмотрел на него и спросил. «Где Пабло?» «Не знаю», — ответил Ричард. «Я Ричард Бессера, журналист, а это Диана Турбай, она ранена». Документы потребовал полицейский. Ричард предъявил свое удостоверение. С помощью военных и появившихся из зарослей крестьян они уложили Диану на простыню и, как в гамаке, перенесли к вертолету. Теперь ее раздирала невыносимая боль, но она была в сознании и держалась спокойно, хотя понимала, что умирает. Спустя полчаса военные по телефону сообщили экс-президенту Турбаю, что его дочь Диана и Франсиско Сантос освобождены из плена в результате операции элитного корпуса полиции в Медельине. Турбай сразу позвонил Эрнандо Сантосу, а тот, вскрикнув от радости, приказал телефонисткам своей редакции сообщить эту новость всем членам семьи. После этого он позвонил Альберто Вильямисару и рассказал ему все, что узнал. «Чудесная новость!» — искренне обрадовался Вилье Но сразу же подумал, что теперь, после освобождения Дианы и Пачо Сантоса, единственными, кого мог расстрелять Эскобар, оставались Маруха и Беатрис. Вильемиссар сделал несколько срочных звонков, включил радио и понял, что новость еще не попала в эфир. Он уже собирался набрать номер Рафаэля Пардо, как вдруг опять зазвонил телефон. Эрнандо Сантос, совершенно подавленный, сообщил, что Турбай ошибся, говоря об освобождении Франциска. На самом деле освободили телеоператора Ричарда Бессеро, а Диана тяжело ранена. Эрнандо, конечно, расстроила ошибка, вызвавшая преждевременную радость, но еще больше его испугало отчаяние в голосе Турбая. Когда Марти, Луп и Рохас позвонили из телестудии, чтобы сообщить об освобождении сына, ее не оказалось дома. Отправляясь навестить братьев, она всегда брала с собой транзистор, чтобы слушать новости. Именно в тот день, впервые со дня похищения сына, приемник сломался. Узнав от кого-то, что ее сын спасен, Марта села в такси и попросила шофера включить радио. Почти сразу она услышала знакомый голос журналиста Хуана Гассейна. Он сообщал, что из Медельина пока поступает противоречивая информация. Подтверждается, что Диана Турбай Погибла, но о судьбе Ричарда Бессера ничего не известно. Марта начала шепотом молиться. «Господи, отведи от него пули, сделай так, чтобы они прошли мимо». Как раз в этот момент Ричард безуспешно пытался дозвониться из Медельина домой и сообщить матери, что он в безопасности. Телефон не отвечал. Сердце Марты забилось от радости, когда она вновь услышала взволнованный голос Гассейна. Экстренное сообщение. Телеоператор Ричард Бессера жив и на свободе. Марта так разрыдалась, что успокоилась лишь поздно вечером, когда встретилась с сыном в редакции Криптона. Этот момент она вспоминает по сей день. Кожа до де кости, бледный, бородатый, но все-таки живой.